Глава 20. Амара пыталась снять сердцебиение успокоить дыхание. Цирус извивался под ней, хотя воздух у нее под ногами казался почти таким же твердым, как Земля. Даже так фурия ветра слегка покачивала её из стороны в сторону, что делало стрельбу почти невозможной, если сама она не успокоится и не соберется. Боль в лодыжке и плече, хоть и ослабленное целительством усаны, все же напоминала о себе. Она на пробу натянула тетиву, и левое плечо сразу же заболело сильней. Ей не удастся удерживать лук, натянутым дольше пары секунд, чему, впрочем, вряд ли стоило удивляться, ведь он делался в расчете на огромный лапищевстед Гольдера. Так, дрожа, не в состоянии долго целиться, ей придется подпустить противника ближе, первым нужно снять мечника, ей ни за что не долеть его в поединке на мечах. Его собственный опыт в сочетании с заклинаниями превратили его в живое орудие убийства, Остановить которое мог только воин, не уступающий ему в мастерстве. Если у нее останется еще время, в следующей мишенью станет Фиделиас. Церрус способен одолеть даже ее старого учителя с его усиленным заклинаниями мастерством стрельбы. Впрочем, в стрельбе помогают только заклинания дерева, а вот силы, которые давали ему заклинание земли, она справиться даже не рассчитывала. Ему ничего не стоит разделаться с ней. Даже с помощью Церруса она вряд ли справится с ним один на один. А вот для водяной ведьмы хватит и меча, хотя Амара не возражала бы против возможности подстрелить ее. Конечно, в открытом бою она не представляет такой опасности, как двое других, но и ее тоже не стоит сбрасывать со счетов. Даже при том, что теперь Амара была на чеку и имела возможность задушить ее. вряд ли это удастся довести до конца прежде, чем та одолеет разделяющие их расстояние. А стоит ведьме коснуться ее, и Амаре конец. Так или иначе, из всех троих это была единственной, с кем Амара почти наверняка могла справиться с мечом в руках. «Плохой расклад», — подумала она. «Весь план плохой. Вряд ли ей дадут возможность выпустить вторую стрелу, даже если допустить, что первая паразита Олдрика — человека, встречавшегося в поединке с самыми опытными воинами, в том числе с самим Арарисом, и победившего их. Или, по крайней мере, пережившего их. Но если ему удастся догнать мальчика, того наверняка убьют». А мальчик единственный, чьи показания могут убедить графа поднять войска по тревоге. Амара стояла, вглядываясь в темноту в направлении, противоположном тому, куда скрылись мальчик с рабом, и вдруг поняла, что она, скорее всего, погибнет здесь. И смерть её будет болезненной, сердце забилось от страха. Она нагнулась, чтобы подобрать с земли две стрелы. Одну она сунула за пояс, вторую наложила на тетиву. Потом проверила, легко ли выходит меч из ножен и не отхватит ли она себе при этом ногу, Впрочем, даже пояс разрезать было бы ох, как не кстати. Хлопающая одежда с чужого плеча будет сковывать движение, сводя на нет все преимущества. Она смотрела на север, и кожа ощущала собиравшихся там, узловище, высвеченные последними лучами пурпурного заката горной вершины, грозовых фурий. Снежная шапка горы казалась отсюда злобно горящим глазом, тучи надвигались, обволакивая вершину, и до Амара доносилось морозное дыхание приближающейся грозы, Настоящих зимних вихрей. Что ж, как только они докатятся сюда, гроза сделает дальнейшую погоню за мальчиком невозможной, если только не убьет при этом и его самого. Ей не обязательно побеждать ей достаточно хоть на время задержать тех, кто за ним гонится. Поэтому, если ей удастся хотя бы это, смерть вполне приемлемая плата. Руки ее дрожали. Она не ощутила прокатившуюся под ней по земле волну заклинания, но увидела ее. Едва заметное колыхание поверхности, напоминающее разбегающиеся по воде круг, волна прошла и убежала дальше. Ноги ее находились на расстоянии доброго фута от земли, он не мог заметить ее. Она перевела дух и подошла на пальцы правой руки, которым предстояло натягивать тетиву. Потом, не обращая внимания на боль в руке, подняла лук и приказала цирроза переместить ее чуть ниже по склону, чтобы не выделяться темным силуэтом на фоне подсвеченных пока еще далекими вспышками молнии облаков. Она увидела, как земля колыхнулась еще раз и постаралась застыть неподвижно, с командовав удерживать ее со всех сил. Еще одна волна прокатилась по земле, на этот раз более сильная, источник ее приближался. Фиделиас не раз проделывал такое при ней, и она хорошо знала, как эффективно он обнаруживает любого, кому не хватит ума оторвать ноги от земли. Темный силуэт приближался, хотя она не могла еще определить, кто это и сколько их. И она натянула тетиву как можно сильнее, нацелив стрелу вниз. Темное пятно приближалось, и она уже слышала шаги. Потом тень превратилась в очертания рослого мужчины, в темноте блеснула сталь «Мечник». Она сделала глубокий вдох, задержала дыхание и одним движением подняла лук, прицелилась и выстрелила. Хлопнула спущенная тетива, и стрела со свистом ушла в темноту. Силуэт застыл с поднятой в ее направлении рукой, она услышала резкий треск ломающегося дерева, Амара потянулась было за второй, заткнутой за пояс стрелой, но мужчина в темноте негромко прошептал заклинание, и что-то с силой схватило ее за руку. Амара опустила взгляд и увидела, что древка стрелы одним концом обмоталась вокруг ее запястья, а другим зацепилась за пояс, и ее рука оказалась привязанной к талии. Она резко повернулась, замахиваясь луком, чтобы швырнуть его в нападавшего и одновременно высвободить левую руку. И как интересно, она выхватит ее меч. Однако не успела она повернуться, как лук изогнулся у нее в руке, и змеёй скользнул вверх по рукаву куртки. Длины его не хватало, чтобы обвиться вокруг талии, но он затвердел в положении, никак не позволявшем руке дотянуться до меча. Амара повернула голову в попытке разглядеть нападавшего, и с помощью цирруса метнулась вверх над его головой. Прыжок вышел что надо, и удалось с размаху врезать ему пятками. Она целилась ему в шею, основание черепа напромахнулось, и удар пришелся по плечу. Церрус затормозил падение, не дав ей коснуться земли ногами, однако не успела она восстановить равновесие, как сильная рука бесцеремонно схватила ее за лодыжку, раскрутила в воздухе и безжалостно бросила на землю. Амара пыталась сопротивляться, но удар оглушил ее замедлив движение. Прежде чем она успела прийти в себя, он навалился на нее сверху, намертво прижав к земле. Одна рука сомкнулась у нее на горле, вторая легко, как котенку, запрокинула голову за волос назад, едва не ломая ей шейные позвонки. Где он? рявкнул Бернард. Убью, если мальчик пострадает за тебя. Амара перестала биться, это слово от Суруса и просто лежала, не шевелясь, под придавившим ее к земле разъяренным стадгольдером. Краем глаза она видела темноволосого великана. Тот был одет не по погоде, легко и вооружен здоровенным топором, который он, прежде чем схватить ее, отбросил в сторону. Ей едва хватило силу вздохнуть, чтобы произнести хоть слово. Нет, я не причинила ему зла. Я осталась задержать тех, кто за ним гонится. Они с рабом ушли дальше. Каменная хватка на ее горле чуть ослабла. Те, кто за ним гонится, кто это? Трое путников. Те, которые пришли, когда вы внесли меня в зал. Они охотятся за нами. Я точно знаю. Прошу вас, сэр. Времени нет. Стадгольдер зарычал, продолжая удерживать ее одной рукой. Другой он вытащил из-за ее пояса меч и отшвырнул его в сторону. Потом повел рукой по ее талии, нащупал нож, тот самый, который она украла у Фиделиоса. И бесцеремонно залез ей под куртку, чтобы отобрать и его. Только после этого он чуть ослабил хватку на ее горле. Я еще не знаю, кто ты девочка, сказал он. И пока не узнаю, ты останешься здесь. При этих его словах земля у ее локтей и коленей вздыбилась, и из нее полезли ростки и корни, мгновенно привязавшие к земле. Не надо, взмолилась Амара. Стадгольдер, меня зовут Амара. Я королевский курсор. Первый лорд сам лично послал меня в эту долину. Бернард встал, отошел от нее на шаг и полез висевшую на боку сумку. Он достал из нее что-то, потом что-то еще. Так ты выходит не рабыня, да? Мой племянник попал в какую-то заваруху, и это твоя вина! Он до сих пор жив только потому, что я увела его из Бернард Гольда. Это ты так утверждаешь, сказал Бернард. Она услышала бульканье, он наливал воду из фляжки в миску. Где он? Амара подергала руками, пытаясь высвободиться. Бесполезно. Я же сказала! Они с Линялым ушли вперед. Он говорил что-то про реку и зачарованный лес. Ленелый тоже с ним. А те преследователи, кто они? Бывший курсор-предатель, Олдрик-меч и водяная ведьма. Очень опытная. Они пытаются убить всех, кто видел проникших в долину Маратов. Мне кажется, им нужно, чтобы внезапное нападение Маратов увенчалось успехом. Вороны! Буркнул Бернард, потом чуть повысил голос. Исана, ты слышала? Ответный голос, негромкий, чуть жестяной, послышался где-то совсем близко. «Да. Тайвис линял где-то у брода через Рилуотер. Нам нужно быстрее туда!» «Встретимся!» – выдохнул Бернард. «Как насчет девушки?» Голос сана откликнулся с запозданием, будто это далось ей с большим трудом. «Она не хочет сделать Тайве ничего плохого. В этом я уверена. Больше не знаю. Торопись, Бернард!» «Постараюсь!» – пообещал Бернард. Он снова шагнул к Марии и выпил то, что было в миске. «Этот человек, который преследует тебя. Тот с мечником!» «Почему то думала, будто это он, и не я?» Амара судорожно сглотнула. «Он заклинает дерево и землю. Очень опытный заклинатель. Он может найти мальчика!» Она подняла голову и пристально поглядела на него. «Отпустите меня. Я ваш единственный шанс помочь Тави!» Он нахмурился. «Почему ты так решила?» «Вы не знаете этих людей», — сказала Амара. «А я знаю. Я могу предугадать их следующий шаг. Я знаю их сильные и слабые стороны. И с мечником вам в одиночку не справятся». Долгую секунду Бернард смотрел на нее, потом раздраженно покачал головой. «Что ж», — сказал он, — «докажи это. Скажи мне, где он». Амара закрыла глаза, припоминая географию долины. «Он понимает, что я ожидаю погоню. Он сильнее меня. Но он не погонится за мной прямо, он знает, куда мы направляемся, поэтому постарается опередить мальчика. Проверьте тракт. Фури-брусчатки. Он движется по дороге, используя этих фури, чтобы выиграть время и перехватить тави». Она открыла глаза и заглянула Бернарду в лицо. Бернард пробормотал что-то в полголоса, и она ощутила безмолвное содрогание земли. Последовала секунда тишины, Верзила Стадгольдер опустился на колени, положил ладонь на землю и закрыл глаза, склонив голову на бок, будто прислушиваясь к далекой музыке. Наконец он перевел дух. Ты права, буркнул он. Так, во всяком случае, кажется. Кто-то заклинает землю вдоль дороги. Очень быстро. Кажется, верхом! «Это он!» – кивнула Амара. «Освободите меня!» Бернард открыл глаза и решительно встал. Он поднял с земли топор, сделал движение рукой, и Амара почувствовала, что свободна. Лук и стрела снова обрели свою обычную форму. Она поднялась с земли и подобрала мечи кинжал. «Ты мне поможешь?» – спросил он. Амара повернулась к нему и вздохнула, стараясь унять дрожь. «Клянусь, сэр, я помогу вам защитить племянника!» Зубы Бернарда блеснули в темноте неожиданно «Ярко!» Хорошо, что ты не идешь на тех людей с оружием из их деревьев. Она сунула меч за пояс. Надеюсь, плечо не слишком болит. Его улыбка сделалась шире. Переживу. А твоя лодыжка мешает, призналась она. Тогда заставь свою фурию снова поднять тебя! посоветовал Бернард. Он вытащил из сумки моток веревки, проделал ее за пояс сзади и завязал петлей. Потом бросил ей петлю: Держись за мной и прижимайся ближе к земле! «Деревья раступятся, пропуская меня, но не крути головой, снесет веткой!» Амара едва успела пробормотать что-то в знак согласия, как земля снова дрогнула, и Статгольдер пустился бежать по удваивавшей его скорость земляной волне. Она повернулась и попыталась не отставать. Впрочем, и со здоровой ногой это потребовало всех ее сил. Ей удалось все же чуть сократить дистанцию, а потом она покрепче взялась за кожаный шнур, поднялась в воздух и позвала Цирруса. Фурия сгустилась у нее под ногами и заскользила над землей за Статгольдером. Если он и замечал ее вес, вида не подавало, уверенно, почти бесшумно продолжал мчаться сквозь ночь. Даже трава под его ногами, казалось, старалась смягчить шаги, приглушая шум. Она не успела еще отдышаться, когда они нырнули в лес, и Амаре пришлось то и дело пригибаться, чтобы ветви не хлестали ее по лицу. Съежившись, она старалась держаться в тени широкой спины Стэдгольдера, только изредка поджимая ноги, когда Циррус не успевал среагировать на ствол упавшего дерева. Нашел, бросил он через плечо минуту спустя. «Они у брода. Ленелый лежит на земле, тави наполовину в воде, и...» Он злобно зарычал. «И Кор тоже там». «Корт?» — не поняла Амара. «Статгольдер. Преступник. Он их изувечит». «Как не вовремя!» себе за озвенений, курсор», — огрызнулся Бернард. «Я не могу найти твоих друзей. Они свернули с дороги. Должно быть, он маскирует их передвижение», — сказала Амара. «Внезапное нападение — его излюбленная тактика». Они очень скоро догонят мальчика. Значит, прежде нам надо разделаться с Кордом моего его сыновьями. Я возьму на себя Корда-старшего. С остальными двумя придется разбираться тебе. Фури, воздух и огонь. Огонь? Охнула Амара. Но оба трусы. Тот, что выше, опасней. Рози наверняка. За следующим бугром. Амара кивнула. Постараюсь. Цирос. Воздух под ней снова загустел. Порыв ветра оторвал ее от земли. И понес сквозь кроны сухих деревьев вверх.